Улица Волхонка, дом 14. Здесь жили Постернаки. Дела Зельберштейна. В основе нынешнего дома левый флигель усадьбы Галициных XVIII век. По проекту архитектора Загорского в 1890, 1892 годах здание было полностью перестроено под меблированные комнаты. и называлась «Княжий двор». Основной четырехэтажный фасад здания, сохранивший свой первоначальный вид, архитектор обратил в Малый Знаменский переулок, а двухэтажный корпус, снесенный в 1960 году, расположил фасадом вдоль волхонки. Общий архитектурный облик сооружения оказался достаточно прозаичным. Став доходным домом, оно утратило конструктивную и стилистическую связь с основным комплексом усадьбы. Дом на протяжении XX века неоднократно перестраивался, так сказать, реконструировался, так что от Голицынского флигеля мало что осталось к сегодняшнему времени. В гостинице княжий двор жили Илья Репин, Иван Бунин, Алексей Горький, Илья Эренбург, Василий Суриков. В августе 1911 года казённую квартиру в этом доме получил преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества Леонид Осипович Постернак. 1862-1945 годы жизни. Квартира 9 семьи Постернака располагалась на втором этаже здания. Местес семьи домовой, с кем в доме жили его жена, две дочери и два сына. один из которых впоследствии стал известным поэтом. Член многочисленной семьи Постернак, внук художника Леонида Постернака и сын Бориса Постернака Евгений Постернак вспоминает: К началу сентября Постернаки поселились в квартире номер 9 во втором этаже несуществующего теперь двухэтажного дома, ограничивавшего с улицы старинную городскую усадьбу князей Галицных, именовавшуюся в целом «Волхонка, дом 14» или «Княжий двор». В том же здании за углом в Малый Знаменский переулок была мастерская Василия Сурикова и нечто вроде гостиниц или меблированных комнат. Большие старинные ворота княжьего двора вели с переулка между флигелями к стоявшему за круглым сквериком со старыми деревьями дворцу Голицыных. В то время он уж был казенным. И в нём помещалось несколько учреждений. Ещё более таинственные и старинные сараи и постройки находились в глубине опилок. Это было владение долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разностильных построек, которое в народе называлось Мучной городок, и где когда-то жили Серовы. По другой стороне Малого Знаменского готовились к открытию музей изящных искусств. в строительстве и комплектованию которого посвятил свои зрелые годы Иван Цветаев. Пять комнат одиннадцатью окнами, смотревших на улицу, были помимо коридора соединены между собою широкими двустворчатыми дверями. Анфилада, получившаяся, если их открыть, создавала ощущение огромности этой не слишком по тем временам просторной квартиры. Гостиная, где стоял рояль, Всего скается и три жилых комнаты: родителей, дочерей и сыновей. Тротор под окнами был вымощен большими светлыми каменными плитами и обсажен липами. По Волхонке шли трамваи четырёх маршрутов, автобусы. Перпендикулярно к ней, против окон, вниз уходил всех связский проезд, упиравшийся в набережный Москворецкий. За ней дымили трубы по Ливановской трамвайной электростанции и виднелись невысокие дома за Москворечьей. Слева от проезда на высоком каменном цоколе стояла кирпичная с белокаменной отделкой церковь похвалы Пресвятой Богородицы, которую все называли, понаходившись там чудотворной иконе, нечаянной радостью. С улицы к ней вела дорожка, огражденная белой резной блюстрадой. Доль нее выстраивались свадебные кортежи. Чудотворная икона считалась покровительницей семейного счастья. Справа в то время высился обшитый досками и обнесённый строительными лесами куб, в котором сооружали памятник Александру III. Он стоял на краю садов и скверов, окружавших храм Христа Спасителя, который своими белыми, покрытыми скульптурой стенами и золотыми куполами занимал почти всю правую часть поля зрения и в солнечное утро отбрасывал яркий отсвет в окна на левой стене комнаты. Прихожие, столовые и кухни выходили окнами во двор и сравнительно с южными большаконорными комнатами казались полутёмными. В отличие от Месницкой, привязывавшей Бориса Пастернака всей силой воспоминаний, в Олхонко, на котором он с перерывами Прожил больше четверти века, не казалось ему уютным. Жизнь в одной комнате с братом тяготила его и на Месницкой. Где чувство неловкости возросло и распространилось на весь семейный быт. Сверстники, приходившие к нему в гости, это замечали. Утреннее солнце заливало комнату ярким светом, лучшие часы работы художника приходились на вторую часть дня. Ноรสтуи чудов, сделанных по стилю акварелью, любимой техникой Леонида Постернака, которая позволяла быстро запечатлеть меняющееся освещение, отразили панораму, открывавшуюся из окон его мастерской. Девять окон квартиры, вытянувшейся в Сан-Филаде вдоль Волхонки, смотрели на глубокую перспективу, которая замыкалась вдали за рекой небольшими домиками за Москворечью. Справа находилась площадь храма Христа Спасителя, Мастерская Леонида Оспеча Постернака находилась там же часто приходили композиторы Рахманинов, Скрябин, Певз Шаляпин, князь Краподкин многие из тех, кто посещал художника, становились героями его картин В последние месяцы своей жизни здесь успел побывать Сиров чья безвременная кончина была тяжёлым ударом для Леонида Постернака прожившей с ним ещё с 1880-х годов. Здесь Скрябин и Рахманинов играли свои новые вещи или слушали их в исполнении Розалии Сидоровы, супруги живописца. Часто во время сеансов живпис, чтобы у модели не мертвело лицо, она играла на рояле. Но когда в декабре 1913 года приезжал в Москву Эмиль Верхарн и позировал Пастернаку, Развлекать его разговором должен был Борис Пастернак. «С понятного восхищением», — вспоминал поэт, — «я говорил ему и о нем самом, потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарм его знает». Поэзировавший преобразился. Отцу лучше и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. Это лучший поэт Европы, сказал Верхард, и мой любимый названный брат. Младший сын художника и архитектора Александр Леонидович Постернак писал в книге своих воспоминаний: Из наших окон была видна только малая часть площади, а именно та, которая простиралась от всех Святского проезда до восточной стены храма. Угол проезды и набережной закреплял великолепное Легкие, стройные, чудесные архитектуры Петровского времени, розовые, с белым, колокольня церкви похвалы Богородицы. Дальше шло плоско описанное видением фрески или мозаики само за Москвой речи, пестрые инкрустации отдельных своих разноокрашенных домов и возникающих то тут, то там вертикали и колоколин, церковных главок и просто каких-то башен. Далекий, ровный гул... И спокойный диалог перезвон колоколов оживлял беззвучную архитектурную фантазию и мечту прошлого. Из окон соседней квартиры Александр Постернак наблюдал и фотографировал открытие музея изящных искусств. Ко времени переезда семейства в Хонко Леонид Постернак был на вершине своей известности. Он руководил натурным классом в училище, был членом учредителем Союза русских художников. на ежегодных выставках, которого выставлял свои портреты, пейзажи и интерьер. Тут надо сказать, что Леонид Осипович Постернак родился 22 марта, 4 апреля 1862 года в Одессе в бедной семье, которая всячески противилась его раннему пристрастию к маляванию, как называлось тут творческие попытки шестилетнего мальчика. В угоду родителям он в 1881 году все же поступил на медицинский факультет Московского университета. Через год перевелся на юридический. Важнейшим этапом художественного образования Леонида Пастернака было пребывание в Мюнхенской Королевской академии изящных искусств. Впечатления от военной службы и жизни в казарме отразились в его первой большой работе «Письмо с родины», которое было куплено с Мольбертом. В 1789 году Павлом Третьяковым для своей галереи. Полученные от продажи деньги дали возможность художнику отпраздновать свадьбу с пианисткой Розалией и Сидровной Кауфман. Я посенался в Москве. Через год у них родился сын Борис. Леонид Постернак примкнул к кружку художников, группировавшихся вокруг Полянева, выставлялся на передвижных выставках, давал уроки в частных школах. В 1894 году его пригласили преподавать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там, где из многих лет он осуществил свою мечту, написав в 1908 году портрет историка Василия Ключевского, лекции которого слушал ещё в университете. На передвижной выставке 1893 года Леонид Постернак был представлен Лёви Николаевичу Толстому. широкую известность получила серия его иллюстраций к Воскресению. Он также много рисовал Льва Толстого в разное время и в разные техники. Современники отмечали удивительное сходство портретов Толстого с натурой. Их отличает чувство взаимопонимания, тепла, отсутствие позирования. И эскизная незаконченность порождает ощущение непосредственности, импровизации. Особый художественный мир составляют семейные зарисовки. Про Аленя де Постернака шутя говорили, что у него дети кормят родителей, намекая на его успехи в изображении детской жизни. В 1945 году, через полгода после смерти отца, Морис Постернак писал о нём в письме сёстрам в Англию. В удивление перед совершенством его мастерства и дара, перед лёгкостью, с какой он работал, пучае игровичи как моцарт перед многочисленностью и значительностью сделанного им удивление тем более живое и горячее что сравнения по всем этим пунктам постравляют и уничтожают меня я писал ему что не надо обижаться что гигантские его заслуги не оценены и всё той доль что в нашей жизни не случилось никакой несправедливости что судьба не приуменьшила и не обидела его что в конечном счёте торжествует всё же он, проживший такую истинную, не выдуманную, интересную, подлинную, богатую жизнь частью благословенным своим девятнадцатым веки, частью верности ему, а не в диком, опустошённом, мошенническом двадцатом веке, где на долю мне вместо всего реального, чем он был окружён вместо его свободы, плодотворной деятельности, путешествий, а смыслового и красивого существования Достались одни приятные слова, которые я иногда слышу и которых не заслуживаю. Леонид Пастернак славился мастерством быстрого, схватывающего движения рисунка, что роднит его с французскими импрессионистами. Может быть, именно поэтому его тяготила техника масляной живописи. Его этюды зачастую сильнее законченных картин. Любовь к художникам итальянского возрождения — Толкало его писать большие живописные работы, как поздравление в 1915 году. Позднее уже в Берлине по рисунку поздравления был выполнен знаменитый портрет Бориса Пастернака, проработанный с натуры во время последнего свидания отца с сыном в 1923 году. Дочь художника Жезофина Леонидовна Пастернак вспоминала праздничный день серебряной свадьбы своих родителей, 14 февраля 1914 года, ставший сюжетом картины. Помню, как гостиная и другие наши комнаты стали переполняться гиацинтами и мимозами, гвоздиками и ландышами, лилиями, розами. Все больше поздравлений, телеграмм. Помню, как стали переставлять мебель для вечера, отодвигать к стенам мешавшие вещи в самой большой комнате папиной мастерской. Как установили два-три стола, привотивших в один длинный для вечернего пиршества. Отец: "Не люблю я празднеств этих", поглядывал на маму, боялся за её сердце, за переутомлень. И помню, Боря накупил и разбросал по сиявшему сервировкам и закускам обеденному столу пучки первых в этом году фиалок. Здавались тосты, речи голоса, и смелые голоса, искрились шампанское. Впоследствии Отец запечатлел утро этого дня на большом холсте. Четверо детей Пастернаков, изображенные на этой картине, с глубокой нежностью вспоминали атмосферу родительского дома. Голодные и холодные зимы военного коммунизма привели к ухудшению здоровья и болезни. В 1921 году Леонид Пастернак, женой и дочерьми, получил разрешение на выезд в Германию для лечения. Казалось, что они уезжают из Москвы с Волхонгии на год-другой, но им так и не удалось вернуться. Благодаря замужеству младшей дочери Леонид Пастернак с женой незадолго до начала Второй мировой войны смогли переехать в Англию, где художник и скончался 31 мая 1945 года. Братья Борис и Александр ездили в Берлин со своими молодыми женами в 1922-1924 годах. И те поездки были последним свиданием с сыновей с родителями. Затем они лишь переписывались. Переезжая с Вэлхонки на новую квартиру, Борис Пастернак перебирал работы отца, оставшиеся после его отъезда, и писал ему 6 января 1928 года. Я снова до основания. Нет, до каждой бумажки пересмотрел, я щупал руками Разновременные свидетельства почти что шестилетнего существования и сначать счет с комплектов артиста. Журнал. Какое чувство гордости охватывало меня при этом. Не раз и не два, как во всем немогословии, становилось мне ясно, что только эта жизнь и состоялась, и имела место. Завидно, достойно, честно, реально. До последней одухотворенности, отмеченной талантом, Удач вам, счастливой плодотворности, как ничего не было потом прибавленных к ней. Как самое большое, что я потом мог сделать это сохранить неопороченным на некоторой высоте то доброе имя, которое я готов вам получил от вас с более широким, свежим, значительным и счастливым наполньем. В октябре 1932 года Постернак Борис Вновь вернулся на Валхонку вместе со своей новой женой Зинаидой Николаевной Мейгаус, о чём он сообщил отцу 18 октября. Из этого письма мы узнаём крайне интересные подробности. Старая квартира пришла в окончательный упадок. На Валхонке, когда мы переехали, не было ни одного целого стекла в оконных рамах, плинтусы не только прогрызены, но и сорваны крысами. В одной из комнат крыша хуже, текло с потолка И во время дождей пришлось подставлять ванну. И во все время нельзя было добиться ничего от домоуправления за совершенным отсутствием стекол и прочих нужных материалов. Окна в доме на Волхонке вылетели во время взрыва храма Христа Спасителя. Можно потому себе представить, сколько взрывчатки заложили под храм Исполин. Этот же взрыв вызвал иммиграцию крыс, заполнивших петли. Все близлежащие переулки. На четыре дня поэт покинул Москву, выехав в Ленинград. Вернувшись, он не узнал своей квартиры. Супруга навела в ней полнейший порядок. Я застал квартиру неузнаваемой, и особенно комнату, отведенную Зиной для моей работы. Все это сделала она сама, с той только поправкой, что стекла вставил стекольщик. Все же остальное было сделано ее руками. Раздвигающийся в портьерных шнурах Ремонт матрацев Совершенно расползшихся С паровальными вылезшими пружинами Из одного она сделала диван Сама натерла полы в комнатах Сама вымыла и замазала на зиму окна Устройство жилья было облечено тем Что из Зиновьевска И из Советграда Вследствие голода приехали Со всеми своими вещами Старики на Игаузе Дали нам два шкафа, несколько ковров и Зиней пианино. Динаиде Найгаус удалось на некоторое время создать своему мужу необходимую для творчества обстановку. Борис Леонидович уже почти не жаловался на неурядица. Разве что звонить с Волхонки в Германию, где жили тогда его родители, он не мог. Для этого он ходил на Пречистинский бульвар, когда переехал его брат Александр, у которого стоял телефонный аппарат. Крыло дома на Волхонке, где жили Пастернаки, было разрушено незадолго перед войной, когда шряли улицу. Стена музейской художника, с невыгоревшим от печатком стоявшего там некогда шкафа смотрела наружу. Я всегда останавливался, чтобы отыскать её и проводить взглядом. Этот кусок дома был снесён в последние дни мая 1960 года. Время последней болезни и смерти Бориса Пастернака писал его сын Евгений Пастернак уже позднее, в конце 1980-х годов. Сюда на Волхонку приходили к Борису Пастернаку его друзья. Один из них, Константин Локс, вспоминал своё первое посещение. Мы сидели за чайным столом у самовара, где несколько россиян разливали чай раз Али Сидрова. Две девочки в гимнастических платьицах с косами заняли свои места. Брат Шура на этот раз отсутствовал. Боря был сдержан и влиял вид воспитанного молодого человека. Разговаривали об искусстве, о литературе. Ганит Осипович говорил несколько неопределенно, иронически посматривая на сына. — Интересно, — подумал я, — знает ли он о его стихах. Потом оказалось, что... Какой что он знал и был не особенно доволен. Комната, в которой помещался Борис вместе с братом, была безликой, очень чистой и аккуратно убранной комнаты, с двумя кроватями, какой-то стерилизованной, скукой в воздухе. Внутренней жизни подразумевалось, она подразумевалась и в оленьде Осипоче, человека большого жизненного и художественного опыта, но они ему только догадываться. Я понял только одно, что Борису в родительском доме жить трудно. Ему не хотелось огорчать родителей. А когда-нибудь, так думал он, их придётся огорчить. Пока по внешности речь шла о профессиях, философское отделение филологического факультета стихий в будущем обещали немного отсюда неприятные разговоры, о которых он мне иногда рассказывал. Пока в этом доме я бывал не слишком часто. Мы предпочитали встречаться в университете у Юлиана и в кафе «Гресс» на Тверском бульваре. В сходных тонах описывает свои посещения Бориса в семейном кругу Сергей Бобров, с которым он вскоре познакомился. Восторженные юноши с налетом богемы чувствовали себя неловко в обстановке профессионального искусства, стяготением к преподаванию и основательности в самом артистизме. Старейшей русской художницей Екатерина Васильевна Гольдингер, ученица Леонида Щупасына, родившаяся ещё в 1880-х и дожившая до середины 1960-х годов, прожила свою долгую жизнь в собственном доме, в большом Ржевском переулке. Бывал и такое при советской власти, да ещё и сдавали её в наём. Она вспоминала сына Леонида Осиповича Борисова я узнала, когда тому было 6 лет. В квартире по Стернаков во флигеле во дворе школы жило писива я не изочество, то и дела собирались знакомые: художники, писатели, юристы. Устраивали замечательный концерт. Потом за чаем много говорили о музыке, об исполнителях, зарубежных и наших. Как сейчас помню. Крохотная передняя, из которой чуть открытую дверь видно детское окно, Около него стол. На столе на корточках сидит Шура, младший брат Борис Леонидович. А сам Борис, высокий, худенький, темноволосый мальчик, стоит у окна. Оба заняты изучением двух коробок с конфетами, которые привезла им моя мать. Шура спрашивает: "Боря, а чего у тебя такая, а у меня такая?" Не знаю, как разрешил вопрос Боря. Но это первое впечатление осталось в моей памяти на всю жизнь. Бывало, наши семьи проводили лето в одной местности. Кажется, летом 1922 года мы жили на станции Абаленской. Постернаки направо, от железной дороги мы налево. И езча часто вместе гуляли. Рядом с постернаками на соседней даче жил Александрович Скрябин, бурно страстно увлекался его музыкой. Помню посещение большого зала консерватории. В тот вечер звучала Скрябинская поэма Экстазы в исполнении своего композитора. Мы с мамой сидели в ложе партер. В антракте Боря подошёл к нам и сказал: "Катерина Васильевна, я в экстатическом восторге". Прошло некоторое время, неожиданно для всех, он, мечтавший стать композитором, бросил музыку. Причину этого поступка я поняла значительно позже, прочитав его автобиографию. Он начал поздно заниматься музыкой и не обладал достаточной техникой исполнения, но в то же время считал, что композитор без техники не композитор. Потом Борис Леонидчик как-то резко перешёл на литературу, сделался известным поэтом. У него была квартира в Доме писателей в Лаврушинском переулке и дача в Переделкине, где он в основном и жил. Мы виделись с ним очень редко, но встречи эти были сердечные и радостные. Во время одной из них он рассказал мне, что собирается к своим родителям в Берлин. Я сердечно любила своего учителя, я Берих водочерей, особенно дружила со старшей Жизфиной. Я просила Борис Леонидович передать ей, что помню её и люблю. Борис Леонидович посмотрел на меня как-то загадочно и ответил: "Я передам ей вашу улыбку". В 1921 году, после выезда Леонида Осиповича Постернака, Вместе с зачерьми на лечение в Германию квартира была уплотнена другими жильцами. После открытия в этом доме музея личных коллекций, часть обстановки из квартиры семьи Пастернак долгое время экспонировалась в том же месте, где они и жили. Было бы уместно поставить памятник Борису Пастернаку именно на Волхонке.